Неугомонный жеребенок. Чей ребенок-жеребенок не жалеет своих ног? Резвый он почти с пеленок. Это лошади-сынок. Станет лучшим скакуном и узнают все о нем. Первым к финишу примчится, Так ему ночами снится. Скачет в поле он и грива, Даль открыта для него. Разлохматил ветер гриву, Он лягует, ты гого. -го!